Глава третья. Мои спасители доставили меня в Гранд-отель и подождали, пока я переоденусь, чтобы вернуть им одолженную рубашку и штаны. Мы расстались, пожав друг другу руки с чувством теплоты и товарищества. И только когда они ушли, я сообразил, что не знаю их имён. А больше всего мне хотелось забраться под одеяло и проспать полсталетия. на мысль о жене Арне, ждавшей его дома, не давала покоя. Поэтому часа два я потратил на объяснения с различными норвежскими властями, рассказывая, что произошло. Полиция, собрав все сведения, решила послать кого-нибудь сообщить миссис Кристиансен о случившемся. Я полагал, что мне следовало бы поехать тоже. Полицейские согласились. Мы отправились на их мошенничество и позвонили в квартиру S на втором этаже большого деревянного дома в престижном районе недалеко от центра. Дверь открыла женщина лет 30 с чётко очерченным, приветливым лицом и ясными серыми глазами, которые теперь вопросительно смотрели на нас. Из тёплой уютной квартиры доносились звуки Бетховенской сонаты. Мессис Кристиансен, домов, спросил я. Да, я Мессис Кристиансен. Меньше всего я ожидал, что у Арне такая жена. У вольням подобным Арне, на мой взгляд, не подходила стройная молодая красавица с густыми золотистыми волосами, небрежными локонами, спадавшими на плечи. Теперь уже чуть испугана, она перевела взгляд на полицейского Я, Дэвид Кливленд, сегодня после обеда я был с Арне. "Ох, это вы!" воскликнула она. "Входите, я так рада!" Она широко распахнула дверь и, обернувшись, позвала: "Арне, иди посмотри, кто пришёл". Он появился на пороге, абсолютно живой. А столбенев, мы разглядывали друг друга. Наверное, мое собственное лицо отражало то же удивление и шок, что и его. Затем он кинулся ко мне, вскинув руки, будто для объятий. И самая радостная улыбка, какую я еще никогда у него не видел, осветила Холл. «Дэвид, не могу поверить, я уже сообщил, что ты утонул». Он загробастал мои руки и жаром сжимал их. «Проходи, проходи, дружище». Расскажи, как ты спасся. Я был так огорчен. Я рассказывал Карри. Кажется, мистер Кристенсен не утонул, заметил полицейский за моей спиной. Это, кажется, прозвучало так забавно, что мы с большим чувством облегчения засмеялись. Даже полицейский улыбнулся. «Меня подобрали рыбаки недалеко от Нессадена», объяснил ему Арне. Там же я сообщил об инциденте в полицию. Они сказали, что пошлют катер на поиски мистера Кливленда, но не надеялись найти его. Пожалуй, надо позвонить им. "Спасибо", сказал полицейский. "Это нам поможет". Он улыбнулся ещё раз и ушёл. Кари Кристиансен закрыла за ним дверь и пригласила: "Проходите же, такое событие надо отпраздновать". Она провела меня в гостиную, где по-прежнему гремел Бетховен. Каре выключила проигрыватель и сказала: "Арне всегда ставит громкую музыку, когда расстроен". Из холода насился голос Арнера, разговаривавшего по телефону. Из его быстрого объяснения на норвежском я выхватил только своё имя, произнесённое с удивлением и облегчением. Это удивительно. Повторял он, входя в комнату и потирая руки: "Удивительно". Он жестом показал на широкую удобную софу у ярко горявшего камина. Полиция вне задания сказала, что они посылали на поиски катер, но шёл дождь и быстро стемнело, они ничего не увидели. "Сожалею, что принёс столько хлопот", вздохнул я. "Дорогой мой", Арнер развёл руками. Это пустяки. Выпьёшь, эх, отпразднуем. Он наполнил бокалы красным вином из уже открытой бутылки, стоявшей на столе. Арне весь вечер был так подавлен, сказала Кари. Это истинное чудо, что вы оба спаслись. Каждый из нас по очереди рассказал историю своего спасения. Гарнер сразу же сорвал красную куртку и моментально сбросил сапоги. Я подумал, что мне следовало бы знать, что человек, для которого море родной дом, не станет носить тесные резиновые сапоги. Несколько минут он выкрикивал моё имя, искал меня, но так и не увидел никаких следов. Когда я прыгнул в воду, извиняющимся тоном объяснил он: Ты всё ещё сидел на корме лодки, и я подумал, что катер должно быть ударил тебя и решил, что ты уже погиб, раз нигде в море тебя не видно. Он поплыл, продолжал Арне свой рассказ, но зная о приливах и отливах и о розы ветров гораздо лучше, чем я, выбрал прямо противоположное направление. Недалеко от берега его подобрала маленькая спешившая домой рыбачья лодка. у которой уже почти не оставалось горючего, чтобы снова идти в фьорд и искать меня. Рыбаки доставили его в небольшой городок, где он сразу же сообщил о моём исчезновении. Там же он нанял лодку, на которой вернулся в Осло. Моя история была настолько похожей на его, что могла быть рассказана в двух предложениях. Я доплыл до острова, и два человека на лодке помогли мне добраться до Осло. Арне долго рылся среди бумаг, в беспорядке наваленных в шкафу, и, наконец, с торжествующим видом вытащил карту. Разложил ее на столе и показал на самую широкую часть фьорда, где катер раздавил нашу маленькую лодку. «Худшее из всех возможных мест!» — воскликнула Кари. Почему вы так далеко забрались? Ты же знаешь меня. Арнес вернул и спрятал карту. Люблю движение. Ты хочешь сказать, что не любишь, когда за тобой следят? Карис нескладительно улыбнулась. Арне воспринял её слова с озадаченным видом, но мания преследования так и выпирала из него, будто Гулливер из толпы лилипутов. полиции меня спрашивали: "Не заметил ли я название катера?" сказал я. "Ты заметил?" удивился Арне. "Нет," я покачал головой. "А ты?" Арне начал моргать, как обычно, когда простейший вопрос вызывал безумную паузу, и будто отправлял его на дно фьорда за консультацией. Наконец он нашёл ответ. "Я тоже не заметил. По-моему, на катере вообще не было названия, решил я. Они оба с удивлением взглянули на меня. Там должно быть название, возразил окари. "Ну да. У меня такое впечатление, что не было ни названия, ни регистрационного номера, ни порта приписки. Вероятно, у вас в Норвегии это и не требуется". "Нет, почему же?" Гари явно не доумевала. У нас всё это тоже есть. Арнон ненадолго задумался, но не моргал, потом пояснил. Катер шёл слишком быстро и прямо на нас. Конечно, на нём было название, мы просто не успели разглядеть. Он словно бы поставил точку, деска тема исчерпана и больше не представляет интереса. Я кивнул в знак согласия, хотя остался абсолютно убежден, что на черном корпусе, кроме черной краски, никаких знаков не было. «Неужели в этой части Северного моря такое раздолье контрабандистам?» — подумал я, но вслух сказал. «Жаль, ты мог бы потребовать компенсацию за лодку». «Она застрахована», — ответил Арне. «Пусть это тебя не тревожит». Позор, что катер не остановился. Кари не могла успокоиться. Они должны были почувствовать удар. Даже большой тяжелый катер, как Арне описывал его, не может раздавить лодку и не заметить. «Сбил и удрал», — мелькнула беззлобная мысль. «Так бывает на дорогах, а почему не может случиться на воде?» Арне боялся, что вы не умеете плавать, В бассейне, от бортика до бортика, усмехнулся я. На такие длинные дистанции раньше я и не пытался. Вам повезло, серьёзно заметила она. Арне тоже. Я задумчиво разглядывал его, ведь он лет на 10 старше меня, и ему же пришлось тяжелее. Ох, нет, Арне прекрасный пловец. Он спортсмен и во многих видах. Он сильный и выносливый. Кари иронически улыбалась, но гордость жены явно чувствовалась. Он постоянно выигрывает лыжные кроссы через всю страну. В нише холла я заметил несколько пар лыж, теннисные ракетки, рыболовные снасти, горнолыжные ботинки и полдёжены тёплых курток, вроде той красной, что утонула. «Полная экипировка для человека, любящего движение». «Вы ели?» — вдруг спросил Акари. «Я имею в виду после плавания. Подумали, что надо поесть». Я покачал головой. Я беспокоился об Арне. У Арне тоже не было аппетита. Она, улыбаясь, встала и посмотрела на часы. «Без десяти десять». Сейчас я принесу что-нибудь вам обоим. Арно откровенно любовался ею, пока она не скрылась в кухне. Что ты думаешь о ней? Охо-хо-хо. Какая красивая. Обычно мне не нравятся мужчины, которые приглашают повосхищаться своими жёнами, будто это их собственность, вроде машины или дома. Но я многое прощал Арно в тот вечер. Да? подтвердил я гораздо искреннее, чем во многих подобных случаях. И Арне, понимающе подмигнул. Ещё вина, предложил он, резко встал и наполнил наши бокалы. У тебя и дом красивый, заметил я. Он удивлённо окинул взглядом гостиную. Э, Такари, она, это её работа. Она дизайнер по интерьерам: квартиры, офисы, отели. Ну и всё такого рода. Их гостиная была отделана натуральным деревом на белых гладких стенах. Большие лампы с пергаментными абажурами окрашивали в тёплый золотистый цвет обивку мебели, стилизованную под дорогужим, и разбросанные будто небрежно яркие подушки. Смешение продуманности и случайности каждой детали обстановки. создавало уют и впечатление, наполненности жизнью. Через чур аккуратные квартиры всегда подавляли меня. В доме у Кристиансенов всё было так, как мне нравилось. Гарне принёс мне наполненный бокал и сам устроился напротив, поближе к пылающему камину. Обязанная шапка больше не скрывала волосы, и я заметил, что он посидел и стал выглядеть очень представительно. на завтра, сказал я. Если возможно, мне хотелось бы встретиться с председателем комитета. Арно недоумевающе взглянул на меня, будто забыл о настоящей цели моего визита. А-а, он немного поморгал. Завтра суббота, а в воскресенье большие национальные скачки. Он будет на скачках в воскресенье. Слова Арно означали Что нельзя портить человеку день из-за какого-то проворовавшегося жакета. Я пожал плечами и согласился перенести встречу на воскресенье. Тогда, может быть, завтра мне съездить го на Рухолту. По какой-то причине моё предложение отнюдь не вызвало у Арны радости. Он долго не отвечал, что-то бормоча. По отдельным словам я догадался, что он хотел завтра на весь день отправиться на рыбалку и боялся, что я попрошу его поехать со мной. «Гуннар Холд говорит по-английски?» — спросил я. «О, да!» «Я поеду к нему сам». Он одарил меня сияющей улыбкой и тут же вскочил, чтобы помочь Кари, которая появилась с нагруженным подносом. Она принесла кофе и сэндвичи с креветками, сыром и ананасом. Мы их съели до последней крошки. Вы должны прийти к нам ещё, сказала Кари. Я приготовлю настоящий обед. Арно горячо поддержал её приглашение и открыл ещё одну бутылку вина. Великий маленький повар, с чувством собственника заранее оценил он кулинарное искусство жены. Великий маленький повар откинул назад густые светлые волосы, и они рассыпались по длинной элегантной шее. У неё был благородный овал лица, и на щеке три маленькие коричневые родинки, будто небрежно брошенные веснушки. "Приходите в любое время", ещё раз пригласила она.